Дарья сидела за столом одна. Присаживайся, сейчас будет ужин, радушно пригласила она. Кстати, как мне тебя называть? Я прошла на прежнее место и присела. Рыжая, улыбнулась я, учитывая, что нарушаю их закон, свое новое имя раскрывать не собиралась. Так и называть? Ничего не могу поделать, развела руки я. Творческий псевдоним. Это прозвище уже занято на Ган Ремюзе. Громко произнесла неожиданно появившаяся в дверях высокая коротко стриженная женщина и шутливо грозно возмутилась. У нас гости, а меня не звали. Привет всем. Эта крепкая черноволосая хамони показалась слишком знакомой. Аnex без лишних церемоний представилась она и села с другого торца. Точно, я видела ее вместе с тентаром на донтуре, но тогда ее глаза сверкали, как у всех мужчин хамони, а теперь нет. Я разглядывала ее, она меня. Ну и кто ты такая? Наконец спросила она. Мимо пролетала. Просто ответила я. Есть хочешь? Обещали вкусно накормить. Улыбнулась я и взглянула на Дарью. Мецуна, ты наш ужин не зажал? Низким голосом крикнула Аннекс в сторону кухни, чем заставила меня снова улыбнуться. Забавная хамони. Как и не хамони вовсе. Откуда взялась? По-свойски продолжила она, отодвинувшись от стола и закинув ногу на ногу. "Это мы?" попыталась ответить Дарья, но отвлеклась на Тентара. "Ты спрашивала, кто меня задержал на дантуре?" входя в столовую, насмешливо заговорил тот и кивнул на меня. "Вот эта самая рыжая. Только я и сам не пойму, кто она такая и откуда взялась. Она не из пятого флота, но была в его форме", а потом перевёл на меня вызывающий взгляд. "Может, ты воровка?" не смог добиться, теперь решил отыграться. Кто же так разговаривает с приглашёнными гостями? Прищурилась я, ничего не отрицая. С приглашёнными гостями я так не разговариваю, а вот с воровками? Я сверкнула на него таким ледяным взглядом, что он на секунду замолчал, однако потом продолжил. Я не церемонюсь. Видно много повидал, что совсем разучился проявлять манеры, отразила я. А-ха-ха, ты уже с ним знакома, значит? рас смеялась Анекс и поднялась к кухонному проёму, прямо в точку. Хм. Это у тебя ни стыда, ни совести. Раз явилась на борт почти первого военного флота, веселясь и не замечая других подколов, не уступал он. Ни стыда, ни совести. Медленно промурлыкала я, откровенным жестом проводя пальцем по контуру нижней губы. Да ты неженка, усмехнулся Тинтар, но жадно сглотнул, заметно как ему не терпится заполучить сладкое. Но кто ему позволит? "Ворк, перестань", прервала его Дарья, принимая поднос от Анекс. "Рыжая, ты ешь птицу? А глазированные булочки есть?" мгновенно переключилась я. "Конечно, есть". "Неженки, наверное, только булочки и едят", охмыльнулся Тентар и забрал поднос, который Дарья передавала мне. Нагло уселся рядом и поставил его перед собой. Анекс передала мне другой поднос и довольно хмыкнула. Похоже, Сазар там следил, о чем наша пикировка кончится. Я наклонилась к Тентару, окинула его знойным взглядом и томно прошептала: "Я люблю все сладкое, но больше обожаю паштеты с хамоне, с кровью". На последнем слове мой голос похолодел, и, наверное, лед блеснул в глазах. Тентар перестал улыбаться, Дарья напряжённо замерла, а вашедший в столовую командор остановился и недовольно скрестил руки на груди. Только Анахс беззвучно хихикнул. Я вижу, вы тут развлекаетесь. У тебя радушная команда, тут же мягко заговорила я и откинулась на спинку стула. Мы не слишком радушные хозяева для тех, кто вне закона, процодил командор и прошёл за стол. Я подготовил челнок. Тентарус усмехнулся и лукаво щурясь продолжал рассматривать меня. Кто бы говорил, ухмыльнулась я. Что теперь? спросил командор. Я посерьезнела и разрезая птицу на кусочки, спокойно ответила: "Дай команде приказ, чтобы все оставались на одном месте в течение всей операции. Система слежения не должна зафиксировать ни единой души, пока Дарья не сядет в мой челнок. Её чип сейчас заблокирован. Система слежения заработает в обычном режиме, когда челнок выйдет в космос. А когда доставит якобы пленницу, чип автоматически разблокируется. Твоя команда спасёт её." свои следы подотчёт и сами, если ваш инженер также хорошо выполняет свои обязанности, как заигрывает с гостями. Тентар уже не улыбался, а Хмура посматривала на командора, насколько глубоко в их систему могла забраться какая-то рыжая человеческая девчонка. Все согласны? С наслаждением проживав нежный кусочек спросила я. Приступаем после отбоя, строго заключил командор, а взглянув на Дарью, уже мягче произнёс. Дари Скажи Мицуна накрыть для меня в командном отсеке. Ворк, зайди ко мне после ужина. Командор собрался уйти, но я слегка кашлянула и вежливо спросила. Второй челнок выведите в космос вслед за моим, потому что после появления Дарьи на борту мне здесь нечего делать. Я тоже держу слово. Бросил Хамони, а от его огненного взгляда ледяные мурашки побежали по телу. Код к челноку, пожалуйста, протянула я свою руку с коммуникатором. Командор жёстким шагом прошёл ко мне и передал код управления челноком. Я благодарно улыбнулась, спокойно перевела глаза на свою тарелку и продолжила есть. Все остальные тоже приступили к ужину. А мне что делать? доев и убрав свой поднос, спросила Дарья. Переоденься в то, в чём была, когда попала на Ган Римиус, ответила я. Я уже и не помню, задумалась она. Я помню, хохотнула Анекс и поднялась. Найдём тебе похожий камбес. Правда, ноги удлинить придётся или кому-то подрезать, со смехом парировала Дарья. Пойдём выбирать гардероб, довольно кивнула Хамони. Смеясь, они обнялись, как закадычные подружки, и вышли. Что происходит? недоумевала я и перевела взгляд на Тентара. И что ты на меня уставился, будто я глазированная булочка? Позавтракаем после вместе, поймав мой взгляд, всерьёз предложил он. Что ты к ней привязался? Неожиданно вернулась Анакс. Это невинный флирт? Улыбнулся тот, оборачиваясь. Ага, видела я, как у тебя на нее глаз блестит. Без церемоний бросила та. Неревную дорогая, подделал он. Фф, фыркнула Анакс и забрала со стола свой визор. Между прочим, тебя Форп ждет. А тебе удачи, рыжая. Я вежливо кивнула и перевела взгляд на Тентара. Он раздраженно отставил свой напиток и поднялся. Я не расслышал ответа, как и то, что я не останусь до утра. Терпеливо ответила я. Я тебя приглашаю. Не сдавался он и пристально смотрел в глаза. Кажется, у тебя уже есть подружка. Кивком намекнула я на только что удалившуюся Аннекс. А она мне не подружка. Со смешком возразил он и отстранился от стола. Тентар пошевелись. Раздался из коридора голос Аннекс. А, мамочка, значит. С다 смышлевым сочувствием улыбнулась я. Тентар прищурился, поднялся и, склонившись надо мной, прошептал: "Когда-нибудь ты скажешь да". "Очень самонадеянно", прошептала в ответ. Горячий взгляд задержался на моих губах, а потом Тентар выпрямился и твёрдой походкой направился к выходу. "Пока идёт подготовка, тебе отсюда выходить нельзя", сообщил он и закрыл за собой дверь, щёлкнул электронный замок. Я криво улыбнулась и подпёрла голову ладонью. Думаешь, ваши замки меня удержат?